Глава девятая. «И Никогда же ты с ним подружиться успела, а, Ликуся?» — спросил он с очередной особенно мерзкой ухмылкой. «А вот успела. Но тебе какая разница, собственно?» — подняла я брови. «И чего его так волнует, куда я там собралась?» Я уже давно в его прошлом и обратно не планировала оттуда возвращаться. До сих пор бесит Демида влюбленность в меня, его бывшего лучшего друга, которая переросла в любовь такую, что Вадим захотел видеть меня своей женой и боролся за меня. В том числе со мной же. Интересно, почему? Разве не должно все это было остыть спустя столько лет?» Я же не ревную его к кошелкам, которые крутятся теперь подле него, и не пытаюсь даже узнать, с кем сейчас он, женат ли, есть ли дети. Мне просто неинтересно. Ремизов, то таком я не знала ничего в последние годы, и еще столько же бы счастлива не знала, пока он не ворвался, словно бешеный Микки Мау, снова в мою жизнь и не грозился ее развалить». Развалить то, что я с таким трудом собирала после его грязного и подлого предательства. Развалить то, что я собирала обратно по его же вине. Совести у него нет совсем. И не было. Но сейчас он явно окозлился еще серьезнее. Тот еще перец стал, чили не меньше. Но и я не лыком шита. Посмотрим еще кто кого. Допустим, да я сама против него мало что могу, но у меня есть руки Вадима». «Да вот, думаю, не спала ли ты с ним за моей спиной?» Я прикрыла глаза на несколько секунд. Материться хотелось жутко. «Что он себе позволяет? Почему думает, что может вытирать об меня ноги? Свои волосатые в мою прекрасную душу, но нет уж. За кого ты принимаешь меня, Ремизов? Шлялся в семье у нас ты, не я». Демид лишь предупреждающе сверкнул карими глазами. «Да, стреляй, стреляй. Талантом медузы-горгоны ты не обладаешь, слава богу. А потому, да хоть глядись. Чтобы его добить и завершить уже этот далеко не прекрасный вечер, демонстративно вынула телефон из сумочки и набрала номер Вадима Швеца, чего на самом деле уже давно не делала. Мужчина явно удивился и звонка не ждал. «Вадик, а ты...» «Ты не сильно занят? Я бы хотела встретиться. Так, соскучилась. Да, прямо сейчас. Заберешь меня из одного ресторана? Мне тут совсем не понравилось, и компания неудачная». Ремизов беззвучно хмыкнул и покачал головой. «Что такое? Не нравятся тебе мои телячьи нежности с твоим бывшим другом? А слушай». «Отлично», — сказала я в трубку, когда Вадим сказал, что находится недалеко и приедет за мной сам. Это мне очень на руку. Обычно он слишком занят и присылает машину с водителем. Тогда жду тебя. До встречи, Котик. Не повесила трубку и ядовито улыбнулась Ремизову. За Котиком мне еще придется держать ответ перед Вадимом, но с ним мы как-нибудь разберемся. Я надеюсь, мужчина простит женщине ее маленький каприз. А знаешь, я подожду его наверху. Сказала я Ремизову, находиться с ним тут на одной территории стало напряжно, да и не обязана я. Подписывать ничего не стану и соглашаться на его глупые условия, так что делать мне тут все равно больше нечего. Я думаю, мы с тобой закончили. Все подобные просьбы ты озвучишь позже лично швецу. И, знаешь, жаль, что тогда я ему не ответила. И, как ты выразился, «не спала с ним у тебя за спиной». «Давно бы уже была в счастливом браке, а не тратила время на тебя, придурка». Я проскочила мимо него и оказалась в коридоре ресторана. Едва не кинулась бежать на шпильках, боясь, что сейчас он выбежит следом и покажет мне Кузькину мать за мои дерзкие слова. Но Ремизов не пошел за мной. И слава богу. Может, побоялся, что сейчас здесь окажется вскоре Вадим, и тогда ему придется разбираться уже с мужиком, а не с девушкой. Юриста убедила, что все в порядке, коротко обрисовала ему ситуацию Шанташа Ремизова. «Вы же понимаете, что у нас нет шансов против господина Ремизова?» «Господин...» «Тьфу, аж передернула». «Султан Сулейман, блин!» «Понимаю», — кивнула я. «Но кое-какое решение у меня есть, но об этом завтра. Поздно уже». Несмотря на то, что меня злили разговоры о силе Демида, но я все еще понимала, кто он. «Недооценивать такого серьезного противника нельзя». Как раз позвонил Вадим и сказал, что ожидает меня у входа в ресторан. Я попрощалась с юристом и вышла из ресторана. Машину Вадима я знала и сразу нашла ее среди тачек куда проще. Села к нему в салон. «Ну, и что это было?» — спросил он, глядя на меня холодным взглядом. Конечно же, он понял, что я затеяла какую-то игру, вдруг став к нему нежной после длительного затишья. Что за дурацкие игры, Лика? — Прости, — улыбнулась я виновата. Ко мне мужик прицепился в этом ресторане, и я... Почему-то решила позвонить тебе, чтобы ты меня спас от непрошенного ухажера. Он окинул меня подозрительным взглядом. — Значит, то, что ты якобы соскучилась, тоже ложь? — Нет, но ну почему, — пожалая плечами. — Радок, конечно. — Ложь. Нам мне придется играть в эту игру до конца. «Слушай, ты отвези меня домой, если не сложно», — попросила я. «Я так дико устала, но если я тебя оскорбила своим этим маленьким розыгрышем, то я вызову такси без проблем». Я уже взялась за ручку двери, как он их заблокировал и стартовал с места. «Сиди уже!» Мы почти в полном молчании добрались до моего дома. Вадим не спрашивал дорогу, помнил сам, У самого крыльца дома, в который он когда-то приходил гостем и другом моего мужа, я посмотрела на него. «Спасибо тебе». «Да ладно», — лениво отмахнулся Вадим. «Ты мне вечно звонишь, когда тебя надо куда-то отвезти или отбить тебя у очередного приставшего. Нет, не... Не надо лгать. Я все сам прекрасно понимаю. А если я... Если я передумала...» Наши глаза встретились. Передумала что? Изогнул он одну бровь. «Не любить меня!» Да, в последнее наше свидание, закончившееся весьма неудачно, я так и сказала. Я же не думала, что он потом мне так понадобится. «А я все же хотела бы попробовать», — сказала я. «Может, я осознала, что была дура набита и все такое прочее?» «Пан или пропал?» Врешь. снова раскусил он меня. «Но давай попробуем. Свидание завтра». «Да», — кивнула я, не понимая, зачем он тогда соглашается, если понимает, что мне явно от него просто что-то нужно. «Давай свидание». Умело вертеть мужчинами я никогда не умела. У меня был один Ремизов, его я просто полюбила, а другие мне были просто не нужны. Впервые в жизни я опускалась до подобного, от безысходности. И Вадим, и Ремизов просто загнали меня в угол. Из двух злых тигров я выбираю менее опасного для себя. Мы договорились о встрече, и я вышла из машины. Ощущение, что я совершаю какую-то ошибку, не покидало меня до самого вечера. Но а предстоящее свидание с Вадимом, который явно на что-то рассчитывает... Совершенно не радовало.